Когда событие выходит из-под контроля, человеку остаётся только одно отвлечься от проблемы и попробовать начать новую жизнь. А когда связываешься с Эрнжем Джуфиным Халли, события регулярно выходят из-под контроля. Скорее они изначально ни под каким контролем не находятся, так что новую жизнь порой приходится начинать по нескольку раз на дню. Итак, Сэр Джуффин полностью отстранился от дела, предоставив мне действовать по собственному усмотрению. Как я понял, его не слишком волновало, чем все это закончится. В детстве мне не довелось иметь дело с суровым отцом из тех, что бросают визжащих младенцев в бушующее море, чтобы они научились плавать. Держаться на воде я учился совершенно самостоятельно и без всяких душераздирающих историй, но на тридцать первом году жизни... И я наконец нарвался именно на такой экземпляр учителя, швырнуть беднягу Макса в бушующие волны самостоятельной жизни, в надежде, что природа возьмёт своё, я поплыву. Вот суровая педагогика Сары Джуфинахали. Вечер мне предстояло провести в обществе моего безжалостного шефа. Я несся на левый берег, окрыленный надеждой, и что сейчас мне, в конце концов, объяснят, какого черта я должен делать в тюрьме Халоми. Как же станет это чудовище менять свои ужасные решения? Кто бы мог подумать, оказалось, что сэр Джуффен Халли великолепно готовит ужин, по словам Кимпы. Был создан господином почтеннейшим начальником лично. Подозреваю, что это величайшая честь, какой когда-либо удостаивался подчиненный сэра Джуффина. Но я ждал совершенно другого, я жаждал инструкций. Расслабься, сэр Макс. Забудь. Завтра — это завтра. Кроме того, я более чем уверен, как только ты окажешься на месте... Тебе в голову тут же придет какая-нибудь глупость, которая окажется единственно верным решением. Попробуй лучше вот это, и меня наделили еще одним куском чего-то божественного. Хуф, маленький песик сэра Джуфина и мой самый лучший друг в этом суровом мире, сочувственно сопел под столом. Макс тревожится. Плохо. Донеслась до меня участливая, безмолвная речь собачки. «Один ты меня любишь и понимаешь с нежностью», — ответил я. И опять принялся ныть. «Джулфин, всем вашим комплиментам я предпочел бы лист бумаги, где печатными буквами, по порядку, перечислены все действия, которые я должен осуществить». «Все равно перепутаешь?» «Ты жуй, Макс, это лучшее, на что я способен». Уже лесо 40, мечтаю уйти в отставку и открыть ресторан. Это было бы похлеще обжоры. Никаких возражений? Только корольня отпустит вас в отставку. Оно так, где порой до времени. А вам не приходит в голову, что народ побоится ходить в такое заведение? Какие слухи пойдут по городу о вашей кухне? Я имею в виду пресловутое вяленое мясо мятежных магистров и всё такое. Не, вордалаки с тобой, парень, это же лучшая реклама. Впрочем, одна великолепная идея меня в тот вечер всё же осенила уже перед самым уходом. Я решил взять с собой сэра Лонлилок леджуфин, торжественно заявил я, поражаясь собственной гениальности. Вообще-то камера рассчитана на одного, Макс. И хидно прищурился мой шеф. Будете спать в обнимку? Впрочем, с твоими представлениями о комфорте нет, Жуфен. Вы не поняли. Я собираюсь уменьшить его беднягу. Ну, как он сам таскал вашу мебель в спальню старого сэра Маклука. Я действительно уже мог это сделать. Эффектный и практичный фокус так потряс меня совсем недавно, Оказался довольно просто, я его быстро освоил. Правда, мне пока не доводилось практиковать на живых людях. Моя самоуверенность испарялась куда быстрее, чем лужа в пустыне. «А никакой разницы!» — успокоил меня сэр Джуффен. «Отличная идея, Макс. Говорил же я, что никто лучше тебя с этим делом не справится». «Надеюсь, что так оно и есть. А сам-то Лонли Локли согласится?» — смущенно спросил я. — Во-первых, Шурф будет польщен оказанным ему доверием, а во-вторых, его мнение никто не собирается спрашивать. — Приказ? — Есть приказ. — Грешные магистры, чего я терпеть не могу делать, так это приказывать, — поморщился я. — Да уж. — А кто запугал своим грозным рычанием всех младших служащих на нашей половине дома у моста, да и не только на нашей? — Не заливай, Макс. — Не заливай, Макс. Когда у меня наконец появилась возможность отдавать приказы, первые дня два я действительно был счастлив, смущённо признался я. Есть такое дело. А потом я понял, что это занятие не по мне. Даже посылая курьера за камрой, я перестаю быть тем симпатичным Максом, которого я столько лет знаю, так что прикас отдаёт совсем другой парень. Не могу сказать, что он мне очень нравится. — Какая ты у нас сложная натура, — ухмыльнулся сэр Джоффин. Не переживай. Я сам пошлю шурфу зов и все объясню. — Есть еще пожелания? — Пока нет. — В чем я твердо уверен, так это в том, что в компании Лонли Локли мне будет спокойнее. Я вам никогда не говорил, что я довольно трусливый парень. «Представь себе, мне тоже так будет спокойнее», — конфиденциально сообщил мне сэр Джуффин Халли. «Я тебе никогда не говорил, что я не в меру осторожный старый хитрец». «Учись формулировкам, Макс». «Я сказал примерно то же, что и ты, а насколько приятнее для самолюбия». «Гостеприимный дом Джуффина я покидал почти в смятении». Всевербящее чувство ответственности за порученное мне дело упорно не проходило. Сколько раз я пытался сказать себе, что если у сэра Джуфина Халли хватило ума поручить мне самому разработать и провести операцию, то так ему и надо. Получалось довольно неискренне. Внезапно проснувшийся со комплекс отличника нашоптывал, что я должен всё сделать на пятёрку или умереть, чтобы не видеть собственного позора. Где он был, когда я учился в школе, этот комплекс, хотел бы я знать. Впрочем, сколько бы я ни ворчал, заранее было ясно, что когда всё закончится, я буду счастлив, как переодетый в сухие ползунки младенец, узрев улыбку Сэра Джуфина Халли и услышав его покровительственное заявление, способное доконать человека только что с воротившего горы. Вот видишь, Макс, я же тебе говорил, что всё будет в порядке, а ты мне не верил оставалось просто смириться с мыслью, что я обречён героически совершать неведомо что во имя одной единственной снисходительной улыбки моего шефа. Была холодная ночь, одна из самых холодных за всю зиму. Термометр с моей исторической родины наверняка стал бы сейчас на 0 по Цельсию климат вьеха вообще более чем умеренный, ни морозов, ни жары, что радует меня бесконечно. Романская снежная зимы никогда не приняла моё сердце, особенно когда приходилось в сумерках идти на работу, шлёпая по грязно-белым тротуарам одервиневшими ногами в промокших ботинках и раздумывая о том, в какую сумму мне влетят новые. А разгар лета я всегда воспринимал как время полного отсутствия воздуха де активного скопления пота в тех местах, где он особенно не, кстати. Так что крайняя умеренность местного климата делает меня счастливым. Я ехал домой и старался думать не о завтрашнем дне, а о чём-нибудь другом, например, о том, успею ли я утром увидеть леди Миламори. К тому моменту мои симпатии к Миламори уже начинали принимать опасную форму, поэтому думать об этой милой леди Было ещё худшим способом поднять настроение, чем погружаться в мрачные грёзы о неприступных стенах тюрьмы Холоми. Я совершенно не мог понять Миломори. С вечера нашего первого знакомства она смотрела на меня с обожанием, время от времени переходящим в полное благоговение, кажется даже с некоторым испугом, но чрезмерное восхищение, насколько мне было известно, редко способствует возникновению настоящей близости, так что я сам не знал, надеяться мне на что-то или взять себя в руки, пока не поздно. Несколько дней назад она меня огоршила: "Приходите ко мне сегодня вечером, сэр Макс. Вы ещё не знаете, где мой дом? Это очень просто найти. Я живу возле квартала свиданий". Правда, забавно. Мне закружилась голова, и он надулся, распустил хвост, как фазан перед брачным сезоном. Сторожить наш рабочий кабинет я поручил курушу эта мудрая птица способная и не на такое. А явившись к амиломоре, застал там всё наше малое тайное сыскное войско в полном составе. Мы что? На службе редко встречаемся за столом, хотел бы я знать. Мы ж только это и делаем, растерянно брякнул я с порога к полному восторгу всех собравшихся. Зато у меня дома нет, бубтес сер Макс, с восторгом сообщила виновница моего ужасного разочарования. Какой ужас, леди, с кем же я буду общаться? Я так хотел побеседовать с компетентным специалистом о том, что плавает в сортирах. Дай думаю, зайду к Леониду Миламоре, наверняка там уже сидит генерал Бубута. Я развлекался как мог. Мои коллеги, судя по их хохоту, были совершенно счастливы при этом присутствовать. Чем паршивее Максу, тем грубее его шутки. Этот непреложный закон природы вывел один мой старый приятель, до сих пор проживающий на моей исторической родине, полностью с ним согласен. Я постарался отвлечься от размышления о Миломоре. Как же оказалось, что кроме как о её персоне мне и подумать уже не о чем. Неопределённость меня здорово издёргла. Послала бы меня леди подальше, что ли, всё стало бы ясно. Нет, всегда значит нет. Но наше неотразимое мастер-преследование пялилось на меня с нескрываемым восторгом, как пятилетняя девочка на трёхметрового Микки Мауса, что совершенно не мешало ей напрополую кокетничать с Мелифару, которого, по словам сэра Джуфина, эта потрясающая леди водила за нос вот уже несколько лет. К сожалению, мои отношения с женщинами всегда складывались довольно нелепо. Все романы в моей жизни начинались не с того, что девушка мне нравилась, а с того, что я почему-то решал, что очень понравился девушке. Несколько дней это тешило моё самолюбие, а потом я ловил себя на том, что опять попался. Забавно, что я не так уж часто угадывал. Нередко так называемый жгучий интерес к моей персоне оказывался ни на чём не основанной иллюзией. Но к тому моменту, когда это начинало до меня доходить, менять что-либо было уже поздно или во всяком случае очень больно. Так что неподдельный восторг к леди Миламоре по поводу моей персоны в очередной раз здорово меня подвёл, потому как я отвлёкся от печальных размышлений о девушках и о себе любимом, внезапно заметив, что уже давно сижу в собственной гостиной и механически что-то пережёвываю. Мой бедный желудок со стоном заявлял, что я перестарался грешные магистры, сколько же я успел съесть. А в городе звонили колокола, начиналось утро, время, когда несчастным и никем не обласканным таным сыччикам придётся отправляться в тюрьму Холоми, чтобы приятно провести время в камере, где так часто умирают узники в Холоми. Мне по-прежнему не хотелось, но вовсе не потому, что в этой грешной камере всё время умирали заключённые. В конце концов, это их проблемы. Стыдно признаться, беспокойство вызывал сам факт предстоящего заточения. Мне просто до сих пор не приходило в голову, что я могу попасть в тюрьму, тем более здесь, в Ехо. Ну, интересно их дело, конечно, но всё-таки Я просто никогда не сидел в тюрьме одним словом. Если честно, у меня коленки тряслись, когда я представлял себя в арестантской робе у зарешеченного окна. Кстати, у меня было сомнение: а есть ли в холоме окна с этими самыми решётками? Зачем, собственно, решётки, когда к вашим услугам магия чёрная и белая, которая в интересах государства может быть какой угодно степени? Относительно сроков предстоящего нам слон-ли-лок-ли заключения, сэр Джуффин меня успокоил. «Вернётесь, как только с делом закончите». Это что же получается? «Ежели мы это грешное дело никогда не закончим, то я там так и останусь, как бы в наказание для просветления, если говорить словами одного очень хорошего, но малоизвестного поэта, родившегося не в этом мире. Ладно, я». А бедняга Лонли Локли за что страдать будет? Хотя, если нас обоих там забудут, мы весь остров Холоме в клочки разнесем. В тот момент, как сэр Шурф пригорюнется, о супруге своей покинутой вспомнив, сразу и разнесем. С женой Лонли Локли я как раз познакомился на вечеринке у Меломори. Потрясающая дама! Кто бы мог подумать, что у леди Лонли Локли такое безупречное чувство юмора. Наверное, оно и предопределило ее сердечный выбор. Нет ничего забавнее, чем эта парочка. Она ему примерно по пояс, зато значительно объемистей. Если я правильно понял, в глазах мужской половины населения Иехо такая фигура неоспоримое достоинство. Есть и другие резоны. Под рукой у леди Лонли Локли всегда имеется объект для многочисленных острот, совершенно не способный на них обижаться, поскольку шуток наш мастер, пресекающий ненужные жизни, напрочь не понимает. А если честно, мне показалось, что они безумно влюблены друг в друга. Когда сэр Шур смотрел на жену, его непроницаемое лицо становилось вполне человеческим. Хорошо, что он лилок ле счастлив. Личное благополучие профессионального убийцы способствует общественному спокойствию, сделал такой многообещающий вывод, я хмыкнул. Оставаться в кресле я мог бесконечно, как всегда, перед неприятными хлопотами, которые хочется отложить на завтра, но завтра уже наступило, а вчера, соответственно, ушло. Коротенькое тёплое сегодня Я ещё пребывал в мягком кресле прямо под моей задницей. Ну, но оно не могло длиться вечно, так что я стал собираться. Армстронг и Элла, мои понемногу взрослеющие котята, босовито напомнили, что им пора завтракать. На прощание я был щедр, как никогда. Теперь вас будет кормить господин Урф, сказал я своим зверюгам, наполнив их миски. Он хороший человек, а вырос на ферме, где тоже кормил таких пушистых малышей. К тому же он мой подчинённый, так что всё будет путём. А я скоро вернусь. Вот только посижу немного в терме и вернусь. Я сам рассмеялся над нелепостью собственного монолога. Армстронг и Элла задумчиво смотрели на меня синими глазами неподвижными и непроницаемыми, как у сэра Джулфина Халли. Утро было таким же холодным, как ночь. Я шел в дом у моста, наслаждаясь каждым шагом. Мысль о том, что в холоме я могу тихо скончаться, как все мои предшественники, приятно обостряла ощущения. Хотя кто вообще сказал, что они там мрут по какой-то причине, а не от нечего делать? — Я не мог. Может же всё это быть просто цепью нелепых совпадений? Теоретически может, хотя сердце не обманешь. Моё сердце во всяком случае оно начинало самым нехорошим образом тяжелеть под лёгким на него камнем. Уже сейчас оно казалось свинцовым. Что же будет, когда я окажусь в халоме? Признаться, я нервничал всё больше и больше, даже мысль о том, что грозный Лон Лилокли всё время будет сидеть у меня в кулаке как маленькие волшебные кукиш успокаивало лишь от счастья надо ещё успеть его вовремя выпустить в случае нужды Сэр Шурфлон Лелокли невозмутимо ждал меня в зале общей работы заодно что-то записывал в свой рабочий дневник Вы готовы сфет моей жертвой сэр Шурф осторожно спросил я жертвой Сэр Макс вы явно преувеличиваете значение предстоящего события, флегматично заметил этот изумительный человек. Уверяю вас, что у меня нет никаких причин для беспокойства, а уж у вас тем более. У вас благородное сердце, сэр Шурф, искренне сказал я и решительно совершил незаметно постороннему глазу движение левой рукой, плон лело к лечь. То есть просто оказался между большим и указательным пальцами моей собственной отныне непостижимо верхней конечности. Я растерянно похлопал глазами, поскольку сам не мог поверить, что всё прошло так гладко.